Она хотела ответить. «То, что я говорю вам», — добавил он ледяным тоном. «Я говорил его величеству королю». Она с мольбой сложила руки. «Я знаю, что причина смерти Виконта доброжилона я. А так вы это знаете. Весь за ней пришла ко двору вчера вечером. Этой ночью я за два часа...»